Глава первая. Охота на охотников. В отличие от своих менее сильных собратьев, лидеры местных ликанов и его помощники были мощными темными, способными гнать добычу много километров. Причем это давалось им очень легко. Они уже через несколько минут после начала охоты догнали толпу людишек и принялись бежать неподалеку, порой подвывая или чаясь и густого леса, подстегивая тем самым обезумевших от страха людей нестись вперед еще быстрее. Кто-то не выдерживал, отставал, отдавая свою жизнь на волю судьбы. Были и те, кто просто сбивал с ног своих бывших соседей, знакомых и друзей, рассчитывая, что твари отвлекутся на более легкую добычу и позволят остальным уйти как можно дальше. Наблюдение за подобными пороками социума только развлекало бегущих рядом ликонов, подогревая интерес. Ведь как будет занимательно видеть ощущение и ужас в глазах подлых людишек, когда они поймут, что ни один из их грязных поступков не помог выжить в этой гонке. На этот раз у толпы нашлись лидеры, решившие разделить бегущих хотя бы на три части, чтобы был шанс на то, что тварь отвлекутся только на треть, или две третьих бежавших, давая остальным возможность спастись. Исходя из этого, лидер с помощниками тоже решили разделиться и подогреть страх людей, которые вскоре осознают, что именно их группа оказалась достаточно невезучей для того, чтобы приглянуться зубастым монстром. Помощник лидера после превращения стал ростом больше двух метров и обладал воистину ужасающими мышцами. Униформа даже не выдержала и лопнула по швам. Именно этот ужасающий ликон непрерывно рычал подгонял людишек, направляющихся к краю леса, несмотря на неожиданное вмешательство в виде агрессивной музыки. В отличие от более слабых собратьев, Оборотень уже успел привыкнуть к шуму и ориентироваться на малейшие изменения в лесу. Но внезапно присоединившийся к гитарным проигрышам звук был ему незнаком. Он вообще казался чуждым для живой природы. Равномерное гудение приближалось стремительно, и вскоре Темный осознал, что бежит прямо навстречу непонятной аномалии. Громче, громче. Совсем рядом. Темный с чем-то столкнулся на полной скорости и удивленно заскулил, не ожидая, что для его огромной мускулистой туши в лесу может найтись достойное препятствие. Лекон отлетел на несколько метров, проехался спиной по палкам и грязи, после чего его взгляд смог сфокусироваться. Причиной столкновения было не какое-нибудь дерево, а доспех. Самая настоящая броне, ослепительно сверкающая, даже в свете, с трудом проникающих сквозь ветви и листву лунных лучей. Как он мог ее не заметить? Лекон поднялся и медленно подошел к неожиданному препятствию. Отдвинувшись конечности доспеха, Послышался тот самый, недавний, странный звук. «Даже не дома бегать, нян!» Прозвучавший из-под шлема приглушенный голос явно принадлежал молоденькой девушке, а телекуну показалось странным нечто вроде мяуканье, прозвучавшего в конце фразы. «Эй, девочка! А ну, влезы, слышали зеки? Сложно будет развиться, когда ты так сильно одетая! Лекон щелкнул пастью и расхотался, подходя ближе. Псу. «Я с тобой вниз спокойно порезвлюсь, нян. Давай быстрее тупиться!» В этот момент Ликон наконец-то увидел, что на поясе у девушки висит сразу два меча в ножнах. Причем один из них явно особый, и словами на древнем языке силы. Такие выдавали особо отличившимся ликторам. Прикусив язык, убрать не замешкался, без лидера не зная, как лучше поступить. Открытая вражда с другими лекторами ничему хорошему не привела бы. А причины конфликта — волку... Становиться не хотелось. «Слушай, ну погрешился, но это все-таки наша территория. Давай, если ты меня сможешь побороть рукопашный, то забудем об этом небольшом инциденте. В противном случае я продолжу заниматься своими делами». Оскалившись, что можно было трактовать как улыбку, Лейкон протянул руку девушке. Ему казалось, что придуманное решение было гениальным. Мм, mm -mm, нет, ладно, я все равно ведь не хотела мечами пользоваться!» Девушка вздохнула и выставила руки вперед, широко расставив пальцы. Оборотень подошел к сопернице вплотную. И, переплетя пальцы, уперся всей своей недюжинной силой, пытаясь столкнуть девицу с места или хотя бы вынудить ее согнуть руки. Странный звук возобновился, и Лекон почувствовал, как подается напору мелкой девчонки. Даже зарычав от странности происходящего, темно клацнул зубами и попытался развести руки девчушки в стороны сыграв на том, что уж у него-то они длиннее. Влияние случая — критический успех. Он заскулил, почувствовав боль во всем теле. И через мгновение его рука оказалась выдранная из плеча, вместе с клочками шкуры, остатками сухожилия и плоти. Ода слегка растерялась, неуверенно мяукнула. Ня? И отбросив оторванную конечность, сцепилась освободившейся рукой сопернику в шею. Но на этот раз хрустом сломалась и она чего голова повисла на шметках шерсти, под своим весом перевалившейся назад, словно ужасающий капюшон. А, нет, я вроде как выиграла. Тогда продолжу свои дела». Девушка озадаченно вздохнула, толкнула тело Ликона и слегка подпрыгнув, сломала грудь темного, заодно раздавив и сердце. Второй помощник направлялся в сторону Чещи, наслаждаясь тем, что люди сами себя загоняют туда, откуда им точно не выбраться. Еще более раничным было то, что в этой части леса находилось нечто среднее между кладбищем и свалкой. Сюда сбрасывали остающиеся после забега в кусти, поддерживая базу в относительно чистоте. Лекон предвкушал, какая реакция будет у людей в тот момент, когда они доберутся сюда и обнаружат сотни останков себе подобных. Доволь погоняв будущие жертвы и тем самым направив их в нужное место, оборди обогнал этих тупых существ и присел отдохнуть среди горы костей решив, что поужинать в спокойной обстановке не так уж и плохо. Он же не зверь какой-нибудь. Расположившись на повальном бревне, оборотень быстро заскучал и, подергивая ушами, стал прислушиваться к приближающимся в его сторону шумам. На этом фоне тихий треск казался особенно странным. Прозвучал он слишком близко, но сюда явно не мог успеть добраться никто из людей. Оборотень молниеносно развернулся и уже собирался наорать на своего товарища, решившего покуситься на честь добычи. Но эта догадка оказалась ошибочной, ведь поблизости не было соответствующего запаха сородича. Темный осмотрелся, но никого не заметил, поэтому подключил к делу нюх. Шумно втянув воздух, Лекон сначала не смог ничего учуять, но через пару секунд нос ударил невыносимую вонь мерзлечины. Закашлявшись от неприятного запаха, Лекон взвыл и бросился в нужную сторону, где за горой костей Он увидел стоящий скелет. Обычный человеческий скелет, держащий в руке бедренную кость, отобранную какого-то бедолакия. Лазницы мертвого светились фиолетовым пламенем, а его покачивающееся тело за счет трения суставов как раз и издавало уже знакомый треск. — Ты еще что за хрен? Не слишком умный оборотень зарычал и размашисто ударил по черепу скелета, сбив его с позвоночника. Только вот через секунду голова прилетела обратно, и вновь расположилась на своем законном месте. Зато неожиданно вспыхнувшая зеленой свечей бедренная кость резко ударила темного попасти. На раскиданной вокруг останки высыпалось десяток острых зубов. Темный взвел от боли и отшатнулся от неожиданно сильного противника, после чего попытался что-то сказать. Но в тот же миг осознал ужасное, и его язык, пошевельнувшись, развалился мерзкой сероватой жижицей. Покрывающаяся черной пленкой неба быстро сгнивала, Перекидывая влияние грозического пламени на начавшее медленно разрушаться до да творожистой массы кость, а склизшие десна растекались в пасти смердящей гниющей массой, и оставив почерневшие зубы лежать во рту просто так. Взвыв что-то нечленораздельное, волк бросился на странное существо, но тут же слоподал еще один удар костью, пришедшийся теперь по груди. Одежда вспыхнула и стрела, и влияние пламени перекинулось на шерсть кожи кожу оборотня. Скулящий темный принял себе с лапами по своей широкой груди, но каждый удар лишь встряхивал с него его собственную поднившую шкуру, обнажая начавший нестерпимо смердеть гниением мяса. Испуганно взвывший ликон с отвалившимися когтями бросился прочь с кладбища, но сразу же врезался в ледяную стену. От резкого удара его ставшая хрупкая пасть лопнула и отвалилась, превращая волчью морду в уродливую маску с продолжающим расширяться отверстием края которого уже добрались до глаз, медленно выпавших из глазниц. Они так и не пригодились монстру, раз он не смог заметить парящую высоко в небе пятихвостую причину своих бед, чья окутанная некротическая магия костлявая рука еле заметно светилась в небеса жутковатой звездой. Кольцо льда замкнулось, не позволяя обезумевшему от воли происходящих с ним метаморфоз оборотню выбраться, а чуть позже резко появившиеся и пронзившиеся всю ловушку ледяные пики Пробили все жизненно важные органы — существа. На край ледяного кольца плавно спланировала красивая девушка с стоящими торчком лисими ушками, а слегка светящиеся в темноте серебристые волосы на фоне темного леса придавали образу кицу на волшебности. Этому же способствовали пять пушистых хвостов с роскошным серебристым мехом. Девушка держала перед носом тлеющую щепку, дыхая аромат горящей древесины но все равно с ее лицо не пропадало выражение мерзения и презрения. «Не зря во все нише! Мяса воняет просто отвратительно!» — проворчала Камми щекнула пальцами костлявой руки, заставив скелет рассыпаться на чести, после чего встряхнула ладошкой и придала ей обычный вид. Ледер Ликонов обогнал убежавшую дальше всю группу и теперь подгадывал момент, когда наконец-то выпрыгнет и вопьется клыками, тщедушные тельца этих ничтожеств. Можно было побегать еще, но Ликон уже удовлетворил свою жажду охоты и планировал переходить от разминки в торжество. Предвкушая это, темность вздрогнул, когда осознал. Рядом находился кто-то еще. — Куда смотреть-то? Ты хоть подскажи, а то я впервые на вашем фесте! Слова принадлежали молодому оборотню, явно из другой стаи. Мускулистое тело говорило о его силе но на фоне мощного телосложения лидера он явно проигрывал. На же возраст. Ему здесь не помог бы. «Да ты кто вообще такой, чтобы меня отвлекать на охоте?» Лектор развернулся к дерзкому наглецу и оскалился, после чего почувствовал, что не может пошевелиться. Все тело онемело, но это был не паралич. Тело не падало, несмотря на недобную позу. Только сейчас лидер заметил, что тело незнакомца плотно облегает нечто вроде тонкой ткани. Выполнены из крошечных точек, практически незаметных по отдельности, но видимых за счет легкого шевеления. Все это неспроста. А это... Санитар леса! Волков позорных еще. Незнакомый Ликон хмыкнул, засветился фиолетовым оттенком. А на фоне его уши ушей замаячили еще одни, поменьше, будто света. Вокруг когтистой руки мигнула дымка и удлинившиеся когти через мгновение. Мягкая и бесшумно в грудную клетку литера. Резкий поворот. Рванное круглое отверстие сочилось кровью, но незнакомец с легкостью дернул себя плод литера, вещи вьющееся сердце. Ох, ну где ты был, когда я делал доклад по биопотенциалам? Весьма познавательно. Тебе бы в универе подопытным работать. Вместо соревнований в беге с беззащитными людьми. На миг, получив способность двигаться, ледя почти сразу вновь замер, продолжая терпеть мучительную боль от потерянных и поврежденных органов. Незнакомый лекон тем временем отошел на пару метров, вытащил из висящих на спине ножи и списанный словами меч. И темный все понял. Их заказали. Наверняка другие базы лекторов тоже захотели провести охоту. И им не понравилось монополия на такое шикарное развлечение. Ругаясь в мыслях, оборотень молча наблюдал. Какой братень напротив удерживает оружие в обеих руках? А субет нацис Слова прозвучали громко и внушительно, но лезвие клинка лишь на мгновение мигнул фиолетовым. Не успев толком позворадствовать, неудачей незнакомца, леди развалился на две части и плюхнулся на жухлую траву. А с мечом принял вид молодого парня, а откуда-то сверху спрыгнула девушка в пышном черном платье с бантиками. На лету пряча в сумку, удивительно напоминающий балалайку, многострунный инструмент, ушки наки дернулись, а выглянувший из-под юбки хвостик захлыхался из стороны в сторону. Константиння. Да. Как вам песняня? Девушка прищурилась и напела на себя огромную, широкополую шляпу, но продолжала внимательно смотреть на парня. «М -м, не то чтобы я на что-то намекал, но ты ее сама же придумала, верно? «Да, я понимаю ваши сомнения. Все-таки это не очень в моем стиле, не. Я считаю, что для дебюта рок-баллады вполне неплохо». «Это без сомнения. Что ж, девчат, тренировку можем считать завершенной!» — объявил парень, вжав бусинку наушников в свое ухо.